33. Два года Майкл пел по городам Соединенных Штатов, прославляя себя и обогащая Хендерсона. Они никогда не оставались без ангажимента. Успех Майкла был так велик что Хендерсон даже отклонил несколько лесных предложений пересечь океан и выступить в Европе. Отдохнуть Майкл смог только тогда, когда Хендерсон заболел ТИФом в Чикаго. Эти нечаянные каникулы, которые продолжались 3 месяца, Майкл провел в школе дрессировки некого Мулькачи. За ним хорошо ухаживали, но из клетки не выпускали. Этот мулькача, один из самых многообещающих учеников Коллинза, подобно своему учителю, открыл в Чикаго школу дрессировки и вел дело, руководствуясь теми же строгими принципами соблюдения идеальной чистоты всех санитарно-гигиенических правил и научно обоснованной жестокости. Майкла превосходно кормили и содержали в идеальной чистоте. Но, сидя в своей клетке, как одинокий и тоскующий пленник, Он не мог не чувствовать вокруг себя ту атмосферу боли и ужаса, в которой пребывали животные, терзаемые на потеху публики. Мулькачи постоянно повторял афоризмы собственного сочинения, среди которых встречались и такие: Поверьте мне, если животному не причинить боли, его никогда не укротить. Боль единственный учитель. Если вы отучили дикую лошадь брыкаться, вам ничего не стоит отучить и льва кусаться. Метелкой от пыли не сломишь упрямство. Чем толще череп, тем толще палка. Животные всегда сопротивляются. Первое, что надо с ними сделать, это выбить из них дух противоречия. Сердечные узы между дрессировщиками и животными? Оставьте эти штуки для газетчиков, сынок. Единственное, что вас может связывать, это крепкая палка с железным наконечником в придачу. Конечно, вы можете приучить их есть из ваших рук. Но как бы они не отгрызли вам пальцы... «Холостой заряд в нос! Лучшее средство этого избежать!» Бывали дни, когда звуки отчаянной борьбы, рычания и страдальческие вопли, доносившиеся с арены, так сотрясали весь воздух в заведении, что животные, оставшиеся в клетках, возбуждались и начинали нервничать. Поскольку Мулькачи постоянно хвастался тем, что сумеет укротить даже самого неукротимого зверя, к нему без конца доставляли самых непокорных. Смелый, безжалостный и хитрый, он создал себе репутацию успешного дрессировщика и постоянно ее поддерживал. Мулькачи выходил победителем даже тогда, когда у других опускались руки. Он не останавливался ни перед чем, для него все методы были хороши, и если уж он отказывался от своего подопечного, это звучало как приговор. Тогда животное было обречено на пожизненное одиночное заключение в клетке, и ему оставалось лишь бродить по ней из угла в угол и злобно рычать от горя и ненависти на потеху публики, визжащей от страха и удовольствия. За три месяца, которые Майкл провел в заведении Мулькача, здесь произошли два особенно жестоких случая. Жизнь шла своим чередом, и в часы работы школа оглашалась привычными воплями и рычанием медведей, львов и тигров, которых силой заставляли подчиняться дрессировщику, криками слонов, которых с помощью багров и различных подъемных механизмов обучали играть на барабанах и стоять на голове. Но даже на этом фоне оба случая, о которых идет речь, казались вопиющими и угнетающие подействовали на остальных животных, повергнув их в такой страх и отчаяние, какой мог бы испытать человек, попавший в преддверие ада и вынужденный слушать вопли своих собратьев по несчастью, с которых живьем сдирали кожу. Первый случай произошел с большим бенгальским тигром. Рожденный в джунглях и выросший на свободе, благодаря своей смелости и отваге он стал господином над всеми живыми существами, включая и своих собратьев-тигров, но это не помогло ему избежать западни. Его поймали и посадив в тесную клетку на спине слона, затем на поезде и в трюме парохода, отправили по морям и континентам в заведение Мулькаччи. Потенциальные покупатели рассматривали его, но купить не решались. Осмелился один Мулькаччи. Его горячая кровь вскипала при одном взгляде на эту великолепную полосатую кошку. Звериные начала, присущие ему, взвыло к поединку за превосходство. Но для того, чтобы преподать этому благородному животному его первый урок, потребовалось целых две недели. Две недели кромешного ада для него и для других обитателей школы. Его назвали Бен Больт. Неукротимый и непримиримым он прибыл к Мулькаче, хотя восьминедельное путешествие в тесной клетке, стеснявшейся все его движения, почти парализовало его. Мулькаче следовало бы сразу приступить к его украшению, но он упустил две недели, наслаждаясь медовым месяцем со своей молодой женой. За это время Бен Больд в просторной железной клетке с цементным полом успел прийти в себя и вернуть своим мускулам былую силу и гибкость. А его ненависть к двуногим, ничтожным созданиям, которые хитростью и обманом завлекли его в клетку, только возросла. Поэтому в то роковое для него утро он с нетерпением ждал встречи с людьми. И они пришли, вооруженные арканами, железными вилами и заранее обдуманным планом действия. Пятеро из них просунули арканы сквозь прути клетки. Тигр зарычал и бросился к извивавшимся по полу веревкам. В течение десяти минут этот величественный дикий зверь беспомощно метался по клетке, но, увы, Ему не хватило ни ума, ни терпения, которых было в достатке у столь презираемых им двуногих существ. Безжизненные веревки вскоре ему надоели, и оставив их в покое, он остановился и зарычал на столпившихся вокруг клетки людей, причем одна из его задних лап оказалась в петле. В то же мгновение железные вилы поддели эту петлю, она затянулась, и веревка впилась в лапу тигра, причинив ему боль и уязвив его гордость. Он прыгнул и зарычал, и, рассверепев от бешенства, снова принялся метаться по клетке, в кровь раздирая ладони людей, державших веревки. Но они продолжали набрасывать веревки тигру в клетку, и прежде чем он успел сообразить, в чем дело, очередная петля обвелась вокруг одной из его передних лап. Все, что он делал до сих пор, было пустяком по сравнению с тем, что он стал делать теперь. Но он был глупый и нетерпелив. А человеческие существа мудры и настойчивы, и в конце концов им удалось заарканить и остальные лапы тигра. Затем они потянули за веревки и, повалив тигра на бок, самым унизительным образом потащили к стене клетки, так что его лапы, самое страшное оружие тигра после могучих клыков, оказались высунутыми наружу. А затем ничтожное человеческое создание Мулькатчи осмелился Нагло и решительно войти в его клетку и приблизиться к нему. Бенбольт бросился на него, вернее, попытался наброситься, но его заорканенные лапы торчали меж прутьев в и не позволили ему сдвинуться с места. Тогда мулькач опустился рядом с ним на колени, посмел опуститься рядом с ним на колени и набросил пятую петлю на шею Бенбольта. Затем голову беспомощного тигра подтащили к прутьям клетки и Мулькача положил на нее свою руку, потрепав его за уши, и потрогал за нос, всего лишь в каком-нибудь дюйме от его страшных клыков. И Бенбольту оставалось лишь рычать, реветь от боли и задыхаться, потому что петля слишком сильно стягивала его горло. Дрожа всем телом, но не от страха, а от ярости, Бенбольт волей-неволей вынужден был терпеть, когда на его шее застегивали широкий кожаный ошейник, с очень длинной толстой веревкой. После того, как Мулькачи покинул клетку, все пять петель одна за другой были ловко сняты с его шеи и лап. Пережив это чудовищное унижение, он был снова свободен, правда, в пределах своей клетки. Дыхание вернулось к нему. Он взвился в воздух и, оглашая стены, нистовым ревом ударил лапой, по пооскорблявшей его достоинство веревки. Пытаясь когтями содрать ненавистный ошейник, он упал, покатился по земле, еще больше запутываясь в веревке, раздражавшей его до предела натянутые нервы и добрые полчаса провел в бесполезной борьбе с этим неодушевленным предметом. Так укращают тигров. Обессиленный и утомленный нервным напряжением и собственной яростью, он улегся посреди клетки, хлистая хвостом, и гневно сверкая глазами, но больше уже не пытался избавиться от ошейника, убедившись на горьком опыте в том, что это ему было не под силу. К его удивлению, если только допустить, что тигр способен удивляться, он обнаружил, что задние дверцы его клетки настежь открыты. Он подозрительно и недоверчиво посмотрел на нее, но в дверном проеме никого не было, и, казалось, никакая опасность не угрожала ему оттуда. Тем не менее, подозрения Бенбольта возросли. С этими человеческими существами всегда надо держать ухо востро. Никогда не угадаешь, чего от них ждать. Он предпочтел было остаться на месте, но с другой стороны клетки раздались выстрелы и крики, послышалось щелканье бичей, и он снова ощутил болезненные уколы железных вил, просунутых сквозь прутья. Он не помышлял о бегстве. В надежде напасть на своих мучителей, волоча за собой веревку, он выскочил в коридор, который тянулся вдоль задней стенки клетки. Коридор был пуст и темен, и в конце его виделся свет. С яростным рычанием, под дикий рев и визги напуганных им животных, тигр бросился по направлению к нему. Выскочив на свет, сразу же ослепивший его, он припал к земле и забил своим длинным хвостом, привыкая к новой обстановке. Но оказалось, это... Всего лишь была другая клетка, правда, гораздо больше той, которую он покинул. Это была большая, залитая светом, просторная арена, со всех сторон обнесенная решетками. Арена была пуста, но с верхних перекладин клетки свешивались закрепленные на талях семь здоровых железных стульев, которые сразу же вызвали у него подозрения и заставили его зарычать. С полчаса он бродил по арене. За два с половиной месяца, прошедших со дня его пленения, это было самое просторное помещение, в котором ему доводилось находиться. А затем какие-то люди, стоявшие по ту сторону клетки, просунули сквозь ее прутья железный шест с крюком на конце и зацепили его за веревку, привязанную к ошейнику тигра. Десять из них сразу же ухватились за нее, и Бенбольт непременно кинулся бы в их сторону, если бы в эту минуту на арене не появился Мулькача, вошедший через дверцу с противоположной стороны. Между ним и этим существом не было никаких решеток, и Бенбольт собрался было наброситься на него, но в этот момент его одолела какая-то смутная тревога, потому что этот маленький хрупкий человечек не попятился и не пригнулся от страха, а спокойно ждал его приближения. Бен Больту так и не удалось добраться до Мулькача. Сначала из осторожности он помедлил с атакой, Припав к земле и махая из стороны в сторону длинным хвостом, он принялся изучать человека, который казался ему такой легкой добычей. Мулькачи был вооружен длинным бичом и острозубыми железными вилами, а за поясом у него торчал револьвер, заряженный холостыми патронами. Всего лишь в нескольких шагах от Мулькачи он замер. Еще ниже припал к земле и, приготовившись к прыжку, повернул голову назад, чтобы посмотреть на людей, столпившихся с противоположной стороны клетки. О веревке, которая находилась у них в руках, он совершенно забыл. «А теперь будь умницей, старина!» Ласково обратился к нему Мулькачи и, сделав первый шаг, выдвинул вперед железные вилы. Этот жест привел в ярость огромного величественного зверя. Он глухо и напряженно зарычал, прижал уши и прыгнул, вытянув вперед лапы с грозно выпущенными когтями. А хвост его сильно напрягся в вытянутую струну. Человек не пригибался к земле и не спасался бегством, но добраться до него тигру так и не удалось. Когда он подпрыгнул, чтобы наброситься на человека, веревка затянулась на его шее, тигр перевернулся в воздухе и тяжело рухнул на бок. Прежде чем он снова встал на ноги, Мулькача был уже рядом с ним, крикнув своей небольшой аудитории. «Вот увидите, что я выбью из него всю дурь!» И он действительно принялся колотить его по носу рукояткой бича и железными вилами тыкать под ребра. Ураган ударов и уколов, поражавших его в самые чувствительные места, обрушился на Бен Больта. Любая его попытка наброситься и отомстить за все эти оскорбления сразу же пресекались все теми же десятью помощниками, которые оттаскивали его за веревку. И всякий раз, когда тигр беспомощно валился на бок, мулькача оказывался рядом и принимался изо всех сил бить его, колоть вилами и лупить по носу. Боль была нестерпимой, особенно доставалась его бедному чувствительному носу. А существо, которое причиняло ему эту боль, не уступало Бен Больту в неистовой свирепости и даже превосходило его силой своего разума. Всего через несколько минут, ослепленной болью и потрясенной невозможностью напасть и уничтожить своего мучителя, Бен Больт окончательно пал духом и униженно отступил перед ничтожным двуногим созданием, которое своей свирепостью затмило даже взрослого бенгальского тигра. В ужасе он подпрыгнул, заметался из стороны в сторону и низко опустил голову, стараясь избежать сыпавшихся на него ударов. Он даже бросился к решеткам своей огромной клетки, тщетно пытаясь взобраться по их скользким вертикальным прутьям. Но Мулькачи, подобно духу мщения, всюду настигал его, бил и колол вилами, скрежеща от злости зубами. «Будешь еще артачиться, будешь? Я покажу тебе, как сопротивляться. Вот тебе, получай, еще и еще, получай!» «Ну вот, теперь он будет меня бояться, а дальше все пойдет как по маслу», объявил он, останавливаясь и переводя дыхание, в то время как громадный тигр, съежившись, отползал от него к арены. «Давайте-ка, ребята, передохнем минут пять. Надо отдышаться». Опустив одно из железных кресел и прикрепив его к полу, мулькача подготовился к первому сеансу дрессировки. Рожденный и выросший в джунглях, Бен Больт теперь должен был научиться сидеть в кресле. Смешное и одновременно трагическое подражание человеку. Но Мулькачи считал, что сначала необходимо еще раз повторить урок страха, чтобы еще глубже внедрить его в сознание тигра. Остановившись на безопасном расстоянии от тигра, он щелкнул его бичом по носу, затем повторил, щелкнул еще и еще раз, несметные множество раз. Мулькач обращался с бичом с ловкостью циркового наездника, и куда бы Бен не отворачивал голову, бич всегда настигал его израненный окровавленный нос. Обезумев от нестерпимой боли, Бен Больт высоко подпрыгнул в воздухе, но снова был отброшен стоящими снаружи людьми, которые удерживали его за привязанную к ошейнику веревку. Ярость, свирепость и жажда разрушений исчезли из раскаленного мозга тигра с тех пор, как он познал страх. Бесконечный, ужасный и унизительный страх. Страх перед этим крошечным существом, которое причинило ему столько боли. Только теперь Мулькача приступил к дрессировке. Он громко ударил рукояткой бича по железному креслу, привлекая к нему внимание зверя. Затем стеганул его бичом по носу. В то же самое время один из стоявших снаружи помощников ткнул ему в бок железными вилами, заставляя отойти от решетки и приблизиться к стулу тигр пополз было вперед но затем снова отступил обратно к решетке и снова мулькач ударил бичом по стулу и хлестнул бенбольта по носу и снова железные виллы вонзились тигру под ребра это продолжалось бесконечно долго четверть часа полчаса час человеческие создания обладают терпением богов а бенбольд был всего-навсего диким зверем Так укращают тигров. Укращенные животные – это сломленные животные в полном смысле этого слова. Что-то надламывается у них внутри, они становятся покорными и начинают беспрекословно выполнять все, что от них требуется на потеху раскошелившейся публики. Мулькач велел одному из помощников выйти к нему на арену. Раз нельзя заставить тигра сразу сесть на стул, остается применить другие меры. Веревку, прикрепленную к шее Бенбольта, вытянули сквозь решетчатую крышу клетки и пропустили через блок. По сигналу Мулькачи все десять человек разом налегли на веревку. Бенбольт, обезумевший от страха перед очередной пыткой, рычал и отбивался изо всех сил, но все же был медленно поднят над полом. Подвешенный за ошейник, он извивался и корчился, как преступник на виселице, пока не начал задыхаться. Вращаясь в воздухе, он сворачивался в клубок и чуть ли не завязывался в узел, настолько гибким были его великолепные мускулы. Благодаря блоку, который как вагонетка катился по рельсам в верхней решетке, помощникам удалось схватить Бенбольта за хвост и подтащить его беспомощное тело к тому месту, где находился железный стул. Пока его тащили, Мулькачи несколько раз тыкал его вилами. Внезапно веревку ослабили, и Бенбольт, у которого все поплыло перед глазами, оказался сидящим на стуле. Мгновенно он спрыгнул на пол, но сразу же получил удар по носу тяжелой рукояткой бича и холостой заряд прямо в ноздрю. Бенбольт чуть не сошел с ума от боли и страха. Он отскочил, пытаясь спастись бегством, но мулькачи выкрикнул «Поднять его!» И снова, хрипя и задыхаясь, тигр повис в воздухе. И снова его приподняли за хвост, ткнули вилами в грудь и внезапно отпустили. Настолько внезапно, что бешено изогнувшись, он сильно ударился о стул своим брюхом. Полузадушенный, после жестокого падения, Бенбольд казался и вовсе бездыханным. Последние силы оставили его, глаза затуманились и приняли бессмысленные выражения. Он тяжело дышал, голова его болталась из стороны в сторону. Пена текла из его пасти, а из разбитого носа ручьем лилась кровь. «Поднять его!» — крикнул Мулькачи. И снова Бенбольта медленно потащили вверх. И снова, неистово сопротивляясь, он яростно отбивался от веревки, которая стягивала его шею и перекрывала дыхание. Как только тигр оказался в воздухе, он принялся так неистово раскачиваться во все стороны, что стал похож на гигантский маятник. Но снова он был сброшен на стул и на одну долю секунды принял позу сидящего человека. Затем он издал души раздирающий вопль и внезапно соскочил на пол. Этот звук не был похож ни на рык, ни на рев, ни на что другое. Это был самый настоящий вопль, вопль существа, внутри которого что-то сломалось. Бенбольд чуть не схватил мулькача, но тот успел выпустить ему в ноздрю очередной холостой заряд, а помощники, державшие веревку с такой силой отбросили его назад, что едва не переломили ему шею. Бенбольд снова оказался на стуле, но на этот раз он свалился на него как мешок. Он весь обмяк и согнулся пополам, его огромная рыжая голова свесилась, и он стал медленно сползать на пол. Исползал до тех пор, пока не очутился на полу без сознания, с вывалившимся из пасти распухшим черным языком. Как только на него выплеснули несколько ведер воды, он застонал и тяжело вздохнул. На этом первый урок был закончен. «Все в порядке», — день за днем повторял Мулькача. «Терпение и труд все перетрут. И мы заставим его делать то, что нам нужно. Я его одолел, он боится меня». Теперь это вопрос времени, а время, затраченное на зверя, только повышает его цену. Ни в первый, ни во второй, ни в третий день Бенбольт еще не был укращен. Это произошло лишь к концу второй недели. В этот день Бенбольт, утративший свою царственную осанку и жалкий, словно побитая кошка, влез на стул и уселся на нем как человек, повинуясь мулькаче. Теперь это ученый тигр. Но самое страшное, что многие зрители воспринимали, да и сейчас воспринимают эту трагическую пародию на человека как поучительное зрелище. Второй случай, случай с Сент-Элиасом, был более тяжелым. Он обернулся не в пользу Мулькачи и стал одним из его редких провалов, хотя все в один голос утверждали, что иначе и не могло быть. Сент-Элиас... Чудовищных размеров медведь с Аляски был добродушен, весел и не лишен на свой медвежий лад чувства юмора. Но он был своеволен, и его упрямство соответствовало его размерам. Его можно было уговорить, чтобы он выполнил какой-нибудь трюк, но принуждения он не терпел. А в цирке, где номера должны исполняться в строго назначенное время, нет места уговорам. Животное должно выполнить свой номер и выполнить вовремя. Публика не станет дожидаться, пока дрессировщик уговорит своего строптивого или расшалившегося подопечного выполнить оплаченный ею трюк. Итак, Сент-Элиосу насильно преподали его первый урок, который, впрочем, оказался его последним уроком. сент элиас так никогда и не вышел на арену. Все закончилось прямо в его клетке. Предварительно заарканив все четыре лапы Сент-Элиаса, помощники Мулькачи протащили их меж прутьев клетки, а его голову той же самой петлей давкой притянули к решетке. В первую очередь медведю сделали маникюр, который заключался в том, что его громадные когти вырезали вплоть до самого мяса. Все это проделывали люди, стоявшие снаружи клетки, а затем Мулькачи который находился внутри, засунул перфоратор в громадную медвежью ноздрю и пробил в ней отверстие, выдрав кусок живого мяса. Операция не из легких. Мулькаче знал, как обращаются с медведями. Чтобы заставить зверя повиноваться, надо причинить ему боль. А самые чувствительные места – это уши, нос и глаза. О глазах, конечно же, не могло быть и речи, поэтому остаются нос и уши зверя. Через пробитое отверстие Мулькачи немедленно продел металлическое кольцо, к которому привязали длинную веревку, и участь Сент-Элиаса была предопределена. Теперь его жизнь и дальнейшая судьба будет полностью зависеть от того, в чьих руках окажется эта веревка. С этих пор и до конца своих дней он обречен быть пленником и рабом этой веревки и этого кольца. С шеи и лап Сент-Элиаса сняли веревки, Теперь он был свободным, правда, в пределах своей клетки, и ему предстояло свыкнуться с продетым в его нос кольцом. Выпрямившись и рыча от боли, своими мощными передними лапами он принялся ощупывать нос, но это было безумно больно, нос горел огнем, а он раздирал и тер его лапами, как раздирал и тер его от укусов пчел, когда опустошал их улей. В конце концов он вырвал ненавистное кольцо, вырвал вместе с клочками живого мяса, превратив круглое отверстие в ноздре в страшную зияющую рану. «С ним сам черт себе голову сломят!» — выругался Мулькачи. И снова на лапы медведя набросили петли. И снова беспомощного Сент-Элиаса подтянули к прутьям решетки и пробили ему отверстие в носу теперь уже в правой ноздре. И черт сломил таки себе голову. Освободившись от пут, Сент-Элиас, как и в первый раз, вырвал кольцо, разодрав и вторую ноздрю. Мулькачи был вне себя. «Да образумся же ты!» – ругал он медведя. Очевидно, быть благоразумным, по его мнению, значило позволить, чтобы ему пробили отверстие в носовой перегородке и воткнули в него кольцо. Но Сент-Элиас не образумился. В отличие от Бен Больта, он не был измотан и обладал крепкими нервами, Поэтому сломить его не удалось. Как только в очередной раз его освободили от веревок, он вырвал кольцо, а с ним и пол носа. Мулькача пробил ему правое ухо, Сент-Элиас разорвал его в клочья, пробил левое, и левое ухо постигло та же участь, и Мулькачи вынужден был отступить. А что ему оставалось? «Мы потерпели поражение», — сокрушался он. «Теперь мы уже не сможем причинить ему боль». Позже, когда Сент-Элиас, приговоренный к пожизненному заключению в клетке, попадался на глаза Мулькача, тот ворчал по обыкновению. «Это самое неразумное животное на свете! С ним ничего нельзя было поделать!»